На 19 съезде партии в октябре 1952 года Брежнев выступил с перечислением достижений послевоенной Молдавии. На одном из приёмов в дни съезда старый больной диктатор обратил внимание на крупного, высокого и хорошо одетого 46-летнего Брежнева. Сталину сказали, что это партийный руководитель Молдавии. Какой красивый молдаванин произнёс Сталин. Не было ничего удивительного в том, что Брежнев вошёл в состав нового ЦК КПСС. Туда вошли руководители всех союзных республик. Странные события начали происходить во время первого организационного пленама. После избрания Сталина первым секретарём ЦК КПСС, он извлёк из кармана бумажку из дочитал неизвестно кем и как подготовленный значительно расширявший состав высших органов партии список имён тех членов ЦК, которых он предлагал избрать в президиум ЦК. По новому уставу партии вместо политбюро вводилось наименование президиум, и в секретариат ЦК КПСС Для Брежнева было полней неожиданностью, что его имя оказалось и в списке секретарей ЦК КПСС, и в списке кандидатов в члены президиума ЦК КПСС. Западные диаграфы Брежнева считают, что своим взлётом Брежнев был обязан Хрущёву. На сам Хрущёв в воспоминаниях решительно отрицает это, утверждая, что расширенные сталинские списки были и для него полной неожиданностью. Возможно, Сталин стремился таким образом, как бы расствовать узкий состав прежних вождей в относительно большой группе новых руководителей. Положение Брежнева оказалось досумысленным. Как кандидат в члены президиума ЦК КПСС, он мог бы вернуться в Кишинёв на работу в секретариат ЦК КПСС. Такая партийная должность, когда Надо каждый день являться в здание ЦК. Развеицы Дрежнев остался в Москве. Ему была выделена квартира и дача в столице, а также кабинет в здании ЦК КПСС. На праздновании 35-й годовщины октября 7 ноября 1952 года Дрежнев в первый раз в своей жизни поднялся на верхнюю трибуну на взолее. Сталин так и не собрал ни разу заседание нового президиума ЦК. Он продолжал руководить страной через полуофициальное бюро президиума ЦК из девяти человек, и еще чаще через пятерку главных членов президиума ЦК, в которую он включил тогда лишь Маленкова, Берию, Булганина, Хрущева и себя самого. Новым членом президиума ЦК и новым секретарем ЦК не были определены даже какие-либо конкретные обязанности. И новый секретариат даже не собирался в полном составе. Ибо Сталин, оставаясь первым секретарём, предпочитал руководить страной и партией единолично. Фактически Брежнев, занимая формально самые высокие посты в государстве, на какое-то время оказался неу дел. Еле как он сам позднее шутил, стал безработным. Хотя он и был освобождён от поста первого секретаря ЦК Компартии в партии Молдавии, в связи с переходом на новую работу, он продолжал оставаться членом бюро тамошнего ЦК. Но прежне в не вернулся в Молдовию. Он приехал поздней осенью 1952 года в Днепропетровск. Там у него было множество знакомых, и в Днепропетровском металлургическом институте учился его сын Юрий. Поселился в доме работников обкома партии, но часто навещал сына и племянницу Риту, которые жили в заводском доме, встречался с друзьями сына, устраивая даже иногда небольшие вечера для окружавшей его сына молодежи. Сын Брежнева не отличался особыми способностями, учился неважно, И когда на четвертом курсе он подал заявление о приеме в члены КПСС, комсомольская организация отказала ему в рекомендации из-за слабой общественной активности. Но Юрия приняли в партию и без этой рекомендации. Впрочем, он так и не стал металлургом, а сразу после окончания института поступил в Москве в Академию внешней торговли. Но это было уже позже, когда после смерти Сталина положение его отца изменилось. Как мы знаем, через два дня после смерти Сталина были упразднены и расширены президиум ЦК КПСС и расширены секретариат ЦК. 22 человека, в том числе и Брежнев, были исключены из президиума ЦК, в состав которого они входили лишь номинально. Секретариат ЦК составил теперь из пяти человек, среди которых... Также не было Брежнева. В марте 1953 года Брежнев был назначен заместителем начальника Главного политического управления Советской армии и военно-морского флота. Предполагалось, что Брежнев будет руководить политической работой во флоте. Однако у главную командующую военно-морскими силами Кузнецова Вызвало раздражение то, что к нему присылают человека из армии, совершенно незнакомого с водской спецификой и работой. Дрежнев, которому присвоили теперь очередной чин генерала лейтенант, снова надел военную форму. Но в полетоправлении почти не работал и всё лето 1953 года снова провёл в Днепропетровске. Он выполнял лишь отдельные поручения своего прямого начальника, главпу, генерал-полковника Желтого, с которым у Леонида Ильича сложились хорошие отношения. Подпись Брежнева стояла в 1978 году под указом о присвоении престарелому генерал-полковнику Желтову звания Героя Советского Союза. Работая в главпу, дала возможность Брежневу не только укрепить свои прежние связи среди высших военных командиров, но и приобрести новые. Ле формально занимая пост заместителя начальника главного политического управления Советской армии и военно-морского флота, Брежнев не принимал никакого участия в драматических событиях 1953 года, связанных с делом Берия и другими переменами в верхах. Маленков в то время, вероятно, ещё не был близко знаком с Брежневым, но Хрущёв не забывал о нём и ждал только повода, чтобы выдвинуть Леонида Ильича и тем самым укрепить свою команду. Такой повод скоро представился. В последние месяцы 1953 года в центре внимания ЦК КПСС находились проблемы сельского хозяйства. В стране не хватало продовольствия, и прежде всего зерна. Первым секретарем ЦК КПСС вскоре после смерти Сталина стал, как известно, Хрущёв. Но ведущую роль в партии и государстве играл ещё Маленков, занявший пост председателя Совета министров СССР. Когда Хрущёв пришёл к выводу, что лучшим путём быстрого увеличения производства зерна в стране явится распашка больших массивов целинных земель в северных районах Казахстана и в южных областях Западной Сибири. Не все члены президиума ЦК КПСС и руководство республики разделили его мнение. Но большинство всё же поддержало Хрущёва. Было очевидно, что во главе республиканской партийной организации нужно ставить теперь новых людей. Маленков предложил рекомендовать первым секретарём ЦК Казахстана Панаморенко. На пост второго секретаря Хрущёв предложил Брежнева. Эти рекомендации были приняты. В воспоминаниях Брежнева можно прочесть: "Целина прочно вошла в мою жизнь". Началось всё в морозный московский день 1954 года, в конце января, когда меня вызвали в ЦК КПСС. Сама проблема была знакома. Ацерене узнал, что день не впервые, и новость была то, что массовый подъём Церены хотят поручить именно мне. Начать его в Казахстане надо ближайшей весной. Сроки самые сжатые. И работа будет трудная. Этого не стали скрывать. Но добавили, что нет в данный момент более ответственного задания партии, чем это. Центральный комитет считает нужным направить туда меня. Брежнев не пишет, что вызвал его в ЦК КПСС именно Хрущёв, и что вся упомянутая здесь беседа происходила у него с Хрущёвым. Брежнева не спрашивали о согласии, ему отдали приказ, и он должен был его выполнить. Сроки действительно были самые сжатые, не было времени даже познакомиться с реальными условиями целинного земледелия, определить научные основы столь грандиозного проекта. В то время еще было возможно без всяких серьезных обоснований сменить партийное и государственное руководство Союзной Республики и направить туда в качестве руководителей партийных работников, которые не только не были казахами по национальности, но и никогда раньше не бывали в Казахстане, не знали его населения, его обычаев, его экономики. Битва за урожай в первый период освоения Целины действительно сравнимое со сражением по масштабам по напряжению и, к сожалению, по понесенным потерям. Но всё это стало ясно намного позже, а пока что шёл 1954 год. Распределение обязанностей в основном сложилось сразу же. Главное командование принял на себя Хрущёв. Он лично руководил работой всех министерств и учреждений, принимавших участие в освоении целины в Казахстане, Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. По его указанию шли на восток шелоны с молодёжью и переселенцами, десятки тысяч тракторов, сотни тысяч единиц другой сельскохозяйственной техники. Все предприятия страны выделяли для целины автомашины, посылали временных работников. По докладу Хрущёва февральско-мартовский пленум ЦК КПСС 1954 года принял специальное решение о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Согласно этому решению, предстояло освоить в 1954-1955 годах в восточных районах страны не менее 13 миллионов гектаров земель и получить с них в 1955 году около 20 миллионов тонн зерна. Хотя Брежнев и не пишет почти ничего о Хрущёве, последний наблюдал за положением дел на целине не только из своего московского кабинета. Его первая поездка в Казахстан Для более близкого знакомства с ситуацией в республике состоялся уже в мае 1954 года, когда он в сопровождении Пономарёнка и Брежнева побывал в колхозах и совхозах Кустанайской, Акмолинской и Карагандинской областей, начавших освоение целины и залежных земель. Пономарёнко, как первый секретарь ЦК АССР республики взял на себя естественное руководство и ответственность за все дела, включая промышленность, старопахотные земли, контроль за громадной системой лагерей и ссылки. Большую часть времени Панаморенко проводил в Алма-Ате. Что касается Брежнева, то на него легла главная тяжесть руководства непосредственно в районах освоения целины. Никогда ни в прежние годы, ни потом до конца своей жизни он не работал так много, как в течение 15-16 месяцев с весны 1954 года и до лета 1955 года. Ведь следовало не только распахать миллионы гектаров целины, но и создать здесь систему совхозов, обеспечив их кадрами и техникой. Нужно было построить десятки временных посёлков, ремонтных мастерских, хранилищ для зерна, провести дороги, обеспечить целинные районы энергией, топливом и так далее. И всё это надо было делать сразу. В обширных районах целины не имелось источников пресной воды. Здесь не было ни врачей, ни больниц. Почти всё приходилось начинать буквально на пустом месте а перемены в московских верхах продолжались. В феврале 1955 года Маленков потерял пост председателя Совета Министра в СССР, хотя и остался одним из первых заместителей председателя Совета Министра в СССР и членом Президиума ТК КПСС. Понижение Маленкова ослабило и позиции Пономаренко в Казахстане. Ситуация в республике осложнилась. Неудачи на целине, волнения заключённых в лагерях, перерастающие иногда в настоящие восстания, всё более напряжённой становилась обстановка в спецпоселениях, где высланных из родных мест ингушей и чеченцев. Начались реабилитации партийных работников и судебные процессы над отдельными группами совхозников Берии. Неким многих преступлений, которые распутывала прокуратура СССР и специальная комиссия ЦК КПСС, тянулись не только к Бере, но также к Сталину, Маленкову и к таким из его прежних помощников, как Пономаренко. Верный своему стилю Брежнев не конфликтовал с Пономаренко. Даже бывшие руководители Казахстана, Шайхметов и Афонин, остались при нём работать в республике в качестве первых секретарей обкомов партии. Но для Хрущёва присутствие Панваренкова в президиуме ЦК КПСС и его руководство одной из самых крупных союзных республик было уже нежелательно. 2 августа 1955 года состоялся пленум ЦК Коммунистической партии Казахстана. Пленум заслушал доклад Брежнева о задачах партийной организации республики и рассмотрел организационные вопросы. Пановренко был освобождён от обязанностей первого секретаря ЦК Ком партии Казахстана в связи с переходом на новую работу. Новым руководителем Ком партии Казахстана был избран Дрежнев. Подъём и освоение целинных и залежных земель стояли в центре внимания восьмого съезда Ком партии Казахстана в январе 1956 года. На проходившем после съезда пленуме ЦК Брежнева вновь избрали партийным руководителем республики. Заберётся как он партии Казахстана, за вошёл также Динмухамед Ахметович Кунаев, который стал отныне и затем на всю жизнь свою одним из личных друзей Леонида Ильича. Кунаев родился в 1912 году, окончив Московский институт цветных металлов и золота и затем в течение шести лет прошел путь от машиниста на руднике до директора крупного рудоуправления. В годы войны 30-летний Кунаев стал заместителем председателя Совета Министров Казахской ССР и проработал на этом посту 10 лет. В апреле 1955 года Он был назначен председателем Совета Министров Казахской ССР, и с этого момента он входит в число наиболее близких к Брежневу людей. Вместе с Кунаевым Брежнев возглавил в феврале 1956 года группу делегатов от Казахской ССР на 20-м съезде КПСС. Брежнев выступил на съезде Павлова как партийный руководитель Казахстана. Уделив главное внимание проблемам сельского хозяйства и освоению целины, он обещал довести производство зерна в республике до 1 млрд 400 млн пудов уже в 1956 году. Брежнев активно поддерживал все начинания ЦК КПСС и личных Хрущёва особенно отметив укрепление в стране государственной социалистической законности, которая была, как известно, ослаблена, а в некоторых звеньях подорвана врагами партии и народа. Хотя на действительно порадовало осенью 1956 года небывалый урожай. Но Брежнев находился в это время уже не в Казахстане. На февральском пленуме ЦК КПСС он стал кандидатом в члены президиума ЦК КПСС и одним из секретарей ЦК. Остался в Москве, и его новые обязанности были уже мало связаны с проблемами сельского хозяйства. Теперь он должен был контролировать развитие тяжёлой промышленности, капитального строительства, работы оборонной промышленности и развитие космонавтики. Вскоре после 20-го съезда было создано отдельное руководство партийными организациями РСФСР, бюро ЦК КПСС по РСФСР. Новая партийная инстанция не имела ясно определенных прав и обязанностей. Председателем бюро стал сам Хрущев, но он почти никогда не участвовал в заседаниях нового партийного органа. Они проходили под руководством ЦК КПСС. Заместителем председателя Бюро ЦК КПСС ПСР СССР, которым с 1958 года стал Брежнев, сохранивший при этом и свой пост секретаря ЦК КПСС. Для Славчика, как и целина, была одним из главных пристрастий Хрущёва. Конечно, её возникновение обуславливалось общим развитием ракетной техники необходимости достижения паритета в вооружениях, то есть интересами безопасности СССР. Однако уже после запуска первого спутника в космос оказалось, что достижение космонавтики поражает воображение людей во всём мире и служит необычайно важным средством пропаганды научно-технических возможностей той или иной страны. Раньше других это понял и оценил Хрущёв. Дон был главой и в государстве, и партии, и для повседневной работы в новой области ему нужен был верный и послушный помощник. Неудивительно, что после сталинной эпопеи выбор Хрущёва пал на Брежнева. В своих воспоминаниях, рассказывая о развёртывании космонавтики, Брежнев упоминает о множестве людей и событий, но ни разу не называет даже имени Хрущева. Создается впечатление, что, по крайней мере, в 1956-1960 годах все главные решения по линии ЦК КПСС в области космонавтики принимались в кремлевском кабинете Брежнева. Но это не так. Но это не так. Не следует преувеличивать действительной роли Брежнева и его реального вклада в эту область. Хрущёв лично занимался всеми главными и многими мелкими проблемами развития космонавтики и принимал все важные решения. В 1957 году обстановка внутри президиума ЦК КПСС обострилась. Предложения Хрущёва о реорганизации управления народным хозяйством встречали сопротивление и критику. На заседании президиума ЦК КПСС, начавшемся 18 июня 1957 года, Хрущёв оказался в меньшинстве. Но почти все кандидаты в члены президиума, и в том числе, конечно, Брежнев, твёрдо стояли на стороне Хрущёва дрежню не привык к подобного рода грубым столкновениям он временами казался растерянным и как рассказывает после одной из грубых выходок Когановича у него случился обморок но в итоге острого политического столкновения хрущёв одержал полную победу из президиума ЦК КПСС были выведены Молотов, Маленков и Коганович а затем Сабуров и Первухин. Президиум ЦК был увеличен до 15 человек, и в его состав вошли почти все недавние кандидаты: Брежнев, Фурцев, Козлов, Шверник, Жуков. Среди девяти кандидатов в члены президиума появились именно Косыгина, Кириленко и Мазуров.